Глава 45 Эвелин вышла на улицу. Она тщательно нарядилась и отправилась в хозяйственный магазин купить прочные пластиковые пакеты. Продавец заверил её, что прочнее вот этих не бывает, не спросив, правда, зачем они ей. Эвелин так и подмывала брякнуть, что она разрубила на части труп и спешит от него избавиться. «Когда-то?» Когда ей ещё случалось веселиться, она любила подтрунивать над людьми. Провести их ничего не стоило, а она отлично вживалась в роль, соответствовавшую сюжету. Неплохо было бы пригласить ту прежнюю Эвелин Маунт Касл к себе погостить. Вернувшись домой, она села за стол и, положив на него тяжёлый свёрток с пакетами, приуныла. То, что с утра пораньше показалось блестящей идеей, навести порядок на кухне, чтобы ею опять можно было пользоваться, теперь представлялась сродни покорению Эвереста в шлёпанцах. Она вздохнула, чувствуя, что потерпела поражение, даже не начав. Как она до такого дошла? Какое-то время после гибели Джоан она кое-как держалась, даже собиралась снова нанять выгнанную сестрой уборщицу. Та всегда ей нравилась, к тому же она остро нуждалась в собеседнице. Но шли недели, месяцы, годы, а она ничего не предпринимала. Закономерный результат — хаос. Она с тяжёлым вздохом оторвала от мотка первый пакет и приступила к делу. Сперва, прежде чем отправить тот или иной предмет в зияющее жерло мешка, она тщательно его осматривала. Но прошло 10 минут, и она стала попросту сметать всё в чёрную бездну. Вскоре ей понравилось это занятие. Она проверяла вес каждого заполненного мешка, определяя его ценность. Набралось уже целых десять полных мешков. Пол был засыпан тем, что она случайно смахивала мимо. Что за чудесное чувство! Расправляясь с накопившимся мусором, она заодно освобождала голову и саму душу. Ей полегчало. Казалось, она сбросила вес. После тщательной уборки можно будет затеять небольшой ремонт. Капитального ей не потянуть, но не грех было бы пройтись кое-где свежей краской, заменить ковер другой. И все это благодаря Пип. Молодая женщина, появившаяся в ее жизни, ненароком перевернула у нее внутри что-то такое, что сама Эволин считала давно закрашенным, заскорузлым, неподвижным. Хотелось ответить добром на добро. Бедняжка в подвешенном состоянии. Не продолжить жить, не вернуться назад. Она не представляла, чем конкретно могла бы помочь Пип. Разве что беседой, подсказкой не прятать голову в песок. Если закупориться, то можно забыть про нормальную жизнь. Так недолго и с ума сойти. Ей ли этого не знать? подумала Эвелин, окинув взглядом свою разворошенную кухню. Разве Пип не поступает так же со своей жизнью? Впервые за очень долгий срок заговорив о Скарлетт, Эвелин многое вспомнила. Раньше она опасалась оживлять эти воспоминания, боясь, что они раздробились на мелкие фрагменты, но нет. Скарлетт в ее памяти оставалась такой же живой, как раньше, ничуть не поблёкшей. А поблекшей. После разговора с пип изменилось ее отношение к Джоан. Раньше это была слепая ярость, но теперь ее сменило нечто менее разрушительное. Когда пип осудила поведение Джоан, с души Эвелин свалилась весомая часть прежней неподъемной тяжести. Недаром говорят, общая проблема — половина проблемы. Теперь и Эвелин понимала, как ей разделить проблему пип От в дверь дома она вздрогнула и прижала руку к груди, чтобы унять сердцебиение. Выходило, что у её новообретённой свободы остаются изъяны. Незваный гость вызывает у неё оторопь. Она решила не обращать внимания, дождаться, пока стоящий за дверью удалится. Она застыла, хотя знала, что её не видно. Эвелин! раздался из-за двери знакомый голос. Это я, Пип. «Вы дома?» Эвелин облегчённо выдохнула. «Пип!» «Да!» — отозвалась она. «Уже иду!» С тоской глянув на новый беспорядок, сменивший в результате уборки старый, она заторопилась к двери. Вид у Пип был ужасный. Цвет лица землистый, под глазами тёмные круги. При этом она улыбалась, как кошка, нализавшаяся сметаной. «Ну и вид!» — ахнула Эвелин. «Старость — индульгенция для откровенности, какой люди помоложе не могут себе позволить». «У меня похмелье», — объяснила Пип и ещё шире улыбнулась, даже просияла. «Впервые с незапамятных времён. Я подумала, вдруг вам захочется прогуляться, помочь мне проветриться». Эвелин оглянулась на свою безнадёжную кухню, и Пип добавила, — Если вы заняты, то ничего страшного, отложим до другого раза. Она проследила взгляд Эвелин и поняла, что та переживает из-за кухни. Генеральная уборка затеяла небольшую, поправила её Эвелин. Но пора сделать перерыв. Идёмте». Они дошли до того кафе, где сидели в прошлый раз. Пип заказала два чая и две порции бананового хлеба. Раньше я сама егопекла. «Объяснила она. Надо попробовать ещё. Раньше вечно не хватало времени, но теперь...» Они посидели в относительной тишине, если можно было так назвать гомон вокруг. Эвелин он не мешал. «Можно задать один вопрос?» — спросила Пип, съев своё пирожное. Эвелин стала немного дурно Ей нравилась современная манера всем делиться, но привыкнуть к этому пока что не получалось. «Задавайте», — сдержанно разрешила она. «Но я оставляю за собой право на молчание, если не захочется отвечать». Пип кивнула. «Конечно. Просто мне интересно, кем был отец Скарлетт. Он еще жив?» «Вот оно. Приехали». Эвелин знала, что рано или поздно до этого дойдет. В рассказанной ею истории оставался провал. Про отца Скарлетт она никогда никому не говорила. Ни бренди ни Джулиану, ни даже милейшему Теду, и не потому, что тот не спрашивал. Даже в дневнике она избегала его упоминать, хотя в некоторых записях использовала код, который послужил бы гипотетическому читателю ключом к разгадке. Причины хранить тайну были разнообразны и с годами менялись. Сперва она старалась сама не попасть в беду, потом заботилась о репутации Рори Макмиллана, хотя теперь недоумевала, с какой стати была о ней заботиться. Старалась не спровоцировать Джоан на резкие поступки. Наконец, оберегала Скарлет, и ни разу никому не обмолвилась о своей тайне. «Но было ли что терять теперь?» «Он жив», — начала она. Так, во всяком случае, я думаю, хоть и не знаю, в какой части мира он теперь обосновался. Со дня зачатия Скарлетт я ни разу его не видела. Ей всегда казалось странным, что Рори Макмиллан стал отцом и потерял дочь, так и не узнав даже о возможности своего отцовства. Возможно, если судить по его тогдашним замашкам, этот ребёнок не был у него единственным. У Скарлетт мог быть целый выводок единокровных братьев и сестер по всему миру, хотя Эвелин не хотелось об этом задумываться. Все эти годы она нет-нет и позволяла себе вспомнить Макмиллана, гадать, что с ним стало, и думает ли он порой о ней, в чем сильно сомневалась. До поры до времени она следила за событиями в мире телевидения, но потом прекратила этот мазохизм. Слишком больно было наблюдать чужой успех, когда твой у тебя украден. Иногда она фантазировала, как знакомит Томакмиллана со Скарлетт показывает ему и остальному миру плод его поступка. Ей приносила мрачное удовлетворение мысль о возможности испортить ему жизнь в отместку за то, что он испортил жизнь ей. Но и от этого плана она в конце концов отказалась. Всё это было очень давно чтобы она выиграла этим разоблачением? Да и кто бы ей поверил? В те времена все знали правила игры. Власть у мужчин, а женщины понимают, как добиваться желаемого. Она стала всего лишь одной из очень многих. Он не знал о Скарлетт? Прервала Пип ее мысли. Эвелин покачала головой. Думаю, он мог догадаться. Я покинула съемочную площадку беременной. У нас с ним был секс за несколько месяцев до этого. Не высшая математика». «Он был вашим возлюбленным? Вы не были женаты?» — спросила Пип. «Молодые бывают такими ханжами подумала Эвелин. «Нет, не были», — резко ответила Эвелин. Пип мялась, прежде чем продолжить допрос, как будто опасалась пересечь некую черту. «Ну и вид у бедняжки», — подумала Эвелин. Впрочем, от прогулки вдоль мыса у Пип слегка порозовели щёки. Та подмигнула и с намёком приподняла брови. «Секс на одну ночь?» — спросила она почти шёпотом. «Скорее на вторую половину дня», — хладнокровно уточнила Эвелин. «Боже, правы!» — воскликнула Пип и вытаращила красные глаза. «Никогда бы не назвала вас женщиной, которая на такое согласилась бы». Эвелин польстили эти слова, но она не знала, стоит ли гордиться тем, что её не считают пригодной для чего-то, уж не для секса ли. И правильно. Ни раньше, ни позже со мной ничего подобного не случалось. Да и тогда не должно было случиться. Хотя нет. Иначе у меня не было бы моей бесценной Скарлетт, как и всего того, что мне выпало пережить. Пип мигом посерьёзнела. То есть как? Она обомлила. «Это произошло против вашей воли?» Вопрос прозвучал так тихо, что Эвелин едва его разобрала. «Нет, нет, он меня не насиловал. Но не скажу, что я была целиком за». «Что же это тогда, если не изнасилование?» «Ох, пип вздохнула Эвелин. «В жизни не всё так однозначно». Пип села прямо. «Я не согласна» сказала она жёстко. «Какие могут быть сомнения? Согласие либо есть, либо нет. Тут не до половинчатости». Эвелин сомневалась, что она права. Но в его комнату я вошла добровольно. Когда он предложил заняться сексом, я была слегка шокирована, потому что ожидала совсем другого. Наивная была, что с такой возьмёшь. Я принимала это за деловую встречу и не подозревала, что... У Пип отвалилась челюсть. Гладкий лоб собрался в морщины. Что конкретно произошло, Эвелин? спросила она, враз посерьёзнев и сев на самый краешек стула с прямой спиной, глядя Эвелин прямо в глаза. Эвелин почувствовала себя как на допросе. Пипы со своими клиентами обращается так же. Она смешалась и уставилась в стол. С тех пор прошло слишком много времени. Пробормотала она, но Пип решила не отступать. «Бросьте, Эвелин. Не станете же утверждать, что все забыли?» Эвелин поняла, что от нее не отвертишься. Она тяжело вздохнула. Его звали Рори Макмиллан. Он был продюсером телевизионного сериала, в котором мне предложили роль. «Мой агент считал, что роль у меня в кармане». Оставалось только повстречаться с мистером Макмиллоном у него в отеле и уточнить некоторые мелочи. Эвелин сама удивилась, что назвала его мистером. Устаревшая манера. Теперь обходились без формальностей, но она не смогла себя пересилить. У Пип беспрерывно менялось выражение лица, но перебивать Эвелин она не стала. Я пришла, он предложил мне выпить слово за слово, и все кончилось сексом. «Но вы этого не хотели». Не отставала Пип. Эвелин скривила рот, обдумывая ответ. «По крайней мере, я не собиралась. Совсем этого не ждала, когда заходила к нему в номер». «То есть он вас принудил?» Эвелин покачала головой. «Нет, не принудил. Но у меня не было выбора. Хочешь роль? А я ищу как хотела. Значит, изволю платить за это цену». «Я это знала. Он тоже. Так тогда это было устроено. Иначе никак». пип откинулась на спинку стула и медленно покачала головой. «Эвелин, вы когда-нибудь рассказывали кому-нибудь о том, что с вами произошло?» У Эвелин создалось впечатление, что она упустила нечто очевидное для Пип. Она тоже покачала головой. «Вы не следите за событиями?» «Знаете о недавних новостях?» Эвелин была вынуждена и на это ответить отрицательно. Новости её удручали. Она смотрела только фильмы на старых кассетах и на DVD, уютную криминальную классику по Агате Кристи и тому подобное. О чтение газет она отказалась, когда её дом стали осаждать репортеры. Её мирок крайне сузился. Она не испытывала потребности засорять его мусором извне. Такое обращение с вами было злоупотреблением властью, продолжила Пип. Здесь не должно быть двух мнений. Может, тогда и было так, но те времена давно прошли. Сотни, нет, тысячи женщин любого общественного положения бросают обвинения в лицо тем, кто над ними надругался. Мужчины, прославленные, именитые, с громкими фамилиями, садятся в тюрьму за своё обращение с женщинами в семидесятые и восьмидесятые годы. С этим я не согласна, сказала Эвелин. Тогда это было в порядке вещей. Проходящих мимо женщин хлопали по попке, в переполненном лифте могли потрогать женскую грудь. Секс с девушкой, годящейся мужчине в дочери был обычным делом. Все всё, конечно, знали. Никому это не нравилось, но ничего нельзя было поделать. Это было просто фактом женской жизни. Мы учились избегать закоренелых безобразников и держали язык за зубами. Те, кто позволял себе такое, совершали правонарушение, сказала Пип. Их можно привлечь к суду и наказать. Это было бы несправедливо, сказала Эвелин. Они делали то же самое, что и все остальные. Не уверена, что многие из них считали свои действия предосудительными. Они воображали, что свист нам вслед — это комплимент. Честно говоря, они были недалеки от истины. Кому не нравится высокая оценка? Пип удивили эти речи. «Как вы можете их защищать, Эвелин?» В отчаянии воскликнула она. «Это не совсем защита. Просто когда я была в вашем возрасте...» Такие вещи были социально одобряемой нормой. Вряд ли стоит карать по прошествии стольких лет за то, что тогда происходило на каждом углу. Обыденность поступка не служит ему извинением, с чувством ответила Пип. Она так рассердилась, что Эвелин трудно было не забыть, что не она причина ее негодования. То, что с вами сделал этот Рори Макмиллан, было самым настоящим сексуальным домогательством. Вы можете заявить на него в полицию, подать иск. Вы наверняка не единственная. Мужчины вроде него — сексуальные хищники. Таких надо разоблачать. Мы можем обратиться в полицию прямо здесь, в городе. Если хотите, я могу вам помочь. Могу даже представлять ваши интересы». Было нелегко усвоить всё, что говорила Пип. Но одно Эвелин поняла. Я никому не стану вчинять исков, твёрдо сказала она. Но хотела возразить Пип. Это было давным-давно, в другой жизни. Тогда танцевали под другую музыку. К чему ворошить прогоревшие уголья? Он злоупотребил своим положением. Вы забеременели от него и лишились работы? Это было циничное надругательство. Я могла бы уйти, пробормотала Эвелин. «В любой момент могла бы собрать вещи, только он меня и видел». «Но вы не сделали этого, потому что жаждали того, чем он вас манил, как морковкой. Вы хотели роль». «Да, хотела». «Но кто сказал, что это был единственный способ ее получить?» «Это так и осталось неизвестно». Пип все сильнее волновалась. «Как же вы не видите, что...» «Нет» решительно отрезала Эвелин. «Я вижу одно. Та случайная встреча в отеле подарила мне самое чудесное, самое прекрасное, самое драгоценное, что было у меня в жизни. Важно только это». Казалось, Пип приняла, наконец, ее точку зрения и стиснула зубы, чтобы перестать на нее давить. «Хорошо», — тихо сказала она. Эвелин была права, чтобы не говорила Пип. Прошлое Лучше было не ворошить. Но тем вечером, после того, как Пип помогла ей наполнить мусором ещё несколько мешков, а потом простилась и ушла, Эвелин зашла в интернет. Пип была права. Сюжетом о надругательстве влиятельных мужчин над молодыми впечатлительными женщинами не было числа. Люди, о которых она никогда такого не подумала бы, шли под суд. Столпы общества, знакомые каждому просто потому, что не сходили с экранов в углу комнаты. Как же неправильно всё было раньше устроено. Возможно, с тем же уважением общество относилось и к Рори Макмиллану. Он был представительным мужчиной и при этом весельчаком. Она с удовольствием болтала с ним на новогодней вечеринке и была польщена, когда он соизволил обратить внимание на неё, а не на кого-то ещё. Даже после всего, что случилось, она была против применения к нему тех слов, что слетели с уст Пип. Она его не винила. Ну, то есть, не его одного. Но как же все изменилось? Ей слабо верилось, что то, что женщины ее поколения принимали как факт жизни, теперь подвергалось поношению. Женщины совершили рывок вперед. Стали черпать силу и отвагу друг у друга, вдохновлялись своей численностью. Ее удивляли мужчины, прячущие голову под крыло. Мужчины, о которых она многое знала, но которых раньше осмеливалась обсуждать только с другими женщинами, да и то за закрытыми дверями. Невероятно. Эвелин смотрела на экран компьютера, пока изображения не расплылись у нее перед глазами. Как она допустила такое забвение всего происходящего вокруг? В одной статье сообщалось, что всего за одни сутки около пяти миллионов человек признали себя жертвами харассмента. Женщины по всей планете жаловались на то же самое, что случилось с ней. Поразительно. Ещё поразительнее, что всё это происходило без её ведома. «Слава Богу», — думала она, — Современные женщины защищены. Общество не только в курсе их бед, но и набралось решимости больше этого не допускать. Эвелин не суждено было узнать, почему роль констебля криминальной полиции Карен Уокер тогда решили отдать ей. Благодаря ее таланту или потому что она раздвинула ноги перед Рори Макмилланом. Но отрадно было уже то, что актрисам больше не нужно было проходить через то же самое. От этой мысли её глаза наполнились слезами. Торжество справедливости сильно припозднилось, но лучше поздно, чем вообще никогда. Эвелин опять поднесла пальцы к клавишам клавиатуры. Поискать Рори Макмиллана? Проверить, пишет ли о нём пресса? Она отказалась от этой мысли. Зачем? Всё это в прошлом. Настало время глядеть в будущее.